Глава 38. Открыться. Чернота такая приятная и успокаивающая, меня будто качает на легком сквозняке, как перышко, которое плавно кружится и никак не может упасть. Тело ничего не весит, нет света, только темнота и тишина. Кажется, я ею даже думаю, хорошо и спокойно. Может, я умерла? Вдруг жизнь забрала назад свой гребанный второй шанс, и теперь я оказалась там, где и должна была. Смешно. Почему меня пугает то, что должно принести спокойствие? Что вообще меня держит в этом мире? У меня ничего нет, кроме проблем. И все же моя душа еще сражается. Тонкая нить, пронзающая точку, в которой должна быть моя грудь, никак не хочет рваться, отпускать меня, позволяя уйти. Хоть у меня не осталось своих сил, она все еще сопротивляется. Вот только зачем? Наконец в мое ленивое спокойствие вторгаются сперва звуки, а после и свет. Спокойная вязкость черноты выпускает из своих объятий не сразу. У меня получается открыть глаза и увидеть, что вокруг. Но осознание не удерживается и соскальзывает обратно в черноту. Затем я снова просыпаюсь, комната кажется другой. Или просто изменилось время суток? Я в его доме. Та же комната, что была мне домом прошлой жизни. Здесь случилось столько всего. По потолку ползают рыжие блики свечей. Да, сейчас поздний вечер. Я нахожусь в смутно знакомой комнате и пытаюсь вспомнить, как сюда попало. Поворачиваю голову, и сердце сжимается в крохотную точку. Алард сидит в кресле у окна. На широком подлокотнике лежит какой-то журнал, на колене раскрытая книга. Еще стопка неровной башенкой занимает журнальный столик рядом с ним. Когда я была его женой, то распорядилась поставить стол, чтобы он, если и поймал новую идею посреди ночи, мог встать и записать ее. А же просто заставил его башнями книг и продолжал работать в кресле. Убрать отказывался, поскольку все они могут пригодиться и к своему негодованию я и правда замечала, что он то и дело достает одну из них. Какая знакомая до боли картина. Есть в ней что-то настолько умиротворяющее, что хочется зажмуриться и просто насладиться этим мигом. Вот только стоит мне прикрыть глаза, как в памяти возникает тот подвальный зал и мое тело, безвольно лежащее на полу с пустыми, кажущимися мертвыми глазами сжимаюсь и подтягиваю груди колени, повернувшись на бок, не сразу понимаю, что Алард оказывается рядом и садится на ковер перед кроватью. «Эй, все хорошо, ты в безопасности!» Он берет мою руку, и я вцепляюсь в его пальцы в какой-то отчаянной попытке удержаться, будто падаю, а он — моя единственная опора. «Как ты, Шерри?» На край кровати запрыгивает Таль. Ложась на живот рядом с моим лицом. Мы дома, здесь безопасно. Казалось бы, можно расслабиться, но меня накрывает новой волной истерики. Не плачь, ну!» — совсем теряется кот Шерри. Все хорошо, Аларт понимает все это иначе, и тоже сев на край кровати, принимается гладить меня по волосам, от чего плакать хочется еще громче. Не держи в себе, выпусти. Это сметает последние преграды самоконтроля. Не знаю, в какой момент я оказываюсь прижата к его груди и утыкаюсь носом в шею дракона. Сам он обнимает меня. Или это я прижимаюсь к нему в поисках хоть какой-то опоры. Не знаю, сколько я плачу. Даже в свою первую жизнь у меня таких срывов не случалось. Меня одновременно пугает и восхищает то, как спокойно Алард справляется с моей истерикой. Не отстраняется, не просит прекратить, а позволяет выплеснуть из себя всю ту тьму и страх, вдоволь побыть слабой. Когда силы оставляют, он мягко поднимает меня на руки и относит в соседнюю комнату, где садит на мягкую софу, а сам отходит, чтобы наполнить ванну и достать полотенце. Также не спрашивая, просто понимая, что сейчас это правильно и нужно. «Проклятие! Мне кажется, я готова простить ему абсолютно все, даже если бы я застала его действительно занимающегося сексом с Фирой!» «А теперь раздевайся!» Подходит ко мне дракон и протягивает руку, чтобы стащить с меня одежду. «Проклятие! Я в его рубашке!» Рефлекторно отстраняюсь, и Аллард закатывает глаза. «Детка, ты думаешь, я успел что-то не увидеть, пока возился с тобой?» — Давай помогу. Сейчас не время упрямиться. Тебе легче станет. — Выйди, Те... — Нет. Меня ошарашивает его ответ. К глазам снова подбираются слезы, хотя мне казалось, я все выплакала. — Прекрати. Я тебя одно в таком состоянии не оставлю, — вздыхает дракон, с явным усилием стараясь говорить мягче. — Кто знает, что взбредет в твою голову, если не присматривать? Но ведь тут, Таль, пытаюсь спорить я, хоть и догадываюсь, что это бесполезно. Не считается. Дракон складывает руки на груди. К тому же я не хочу уходить. Почему? Сглатываю я. Аларт отводит глаза. Это очень сложно, Шерри. Когда к твоей женщине прикасался другой мужчина, еще и при таких обстоятельствах, появляется, назовем это страхом. Со временем он будет стихать, но пока я должен тебя видеть и быть уверенным, что ты цела. Я сглатываю и зачем-то переспрашиваю. Твоей? Ну, а ты как думала, детка? Он подходит и уже без сопротивления с моей стороны расстегивает пуговицы. Что, если отрицать, наша нить не переплетется? Я вообще-то самый завидный жених Хартмариана. Эмбер, знаешь, какой скандал закатила? когда я ее за линию дружбы завел. Одна только ты нос воротишь, хоть и обречена. Вы себе так цену набиваете, лорд?» Нервно шучу я, потому что он снимает с моих плеч рубашку, оставляя совсем беззащитной. Ткань соскальзывая, задерживается на груди, привлекая внимание дракона. А лорд замирает на миг, но потом берет себя в руки и поднимает меня, делая вид, что ничего особенного не происходит. Зачем набивать то, что и так высоко оценено? Он опускает меня в воду, пахнущую лимоном и мятой. Просто ты, детка, вредничаешь, зная, в каком положении мы оба оказались. Как тебе вообще мозгов хватило лезть в ту дыру? Я отворачиваюсь. Это и правда было очень глупо. Не знаю, о чем я думала. — Твой фамильяр рассказал, что вы узнали. — Что? Я резко поворачиваюсь и пронзаю взглядом призрачного кота, сидящего на пороге. «Как?» «Важно никак. А что мы будем с этим делать?» Алард подтаскивает к ванной Сафу и садится рядом. «Очевидно, есть некая группа людей, желающая смены власти. Смещать моего брата им Маризона нет. Он и так умирает, а значит, главная цель я. Ну и ты, раз уж стала моей истиной. Сейчас мне надо понять, насколько глубоко ты в этом погрязла и что мне с тобой делать. Кажется, я слишком истощена, чтобы сейчас понять затейливый ход его мыслей. Даже не пытаясь разобраться, я уточняю. Что вы имеете в виду? Заговорщики в курсе, что ты моя истинная. Твоя сестра, очевидно, на них работает. Сперва я подумал, что ты просто жертва во всей этой истории но, складывая вместе всю ту информацию, я не могу отсечь вариант, в котором моя истинная полноценный враг. Он говорит так буднично, словно мы обсуждаем, в какой цвет покрасить стены в коридоре, и ее следует отправить на допрос. Таль громко мяукает, но Аларт лишь хмыкает, не отрывая от меня взгляда и даже не моргая. «Это ничего не меняет, кот!» Ты ее фамильяр и вполне можешь утаивать часть правды. Сердце начинает стучать чаще. Он весь этот вечер... Я ошиблась, поверила ему, а он... О, провидение, как же я могла забыть, что рядом с Алардом нельзя расслабляться в полной мере. И что теперь? Сглатываю я, пытаясь не показывать паники, Отдашь меня дознавателям?